Последняя глава Зоя напрасно пыталась отгородиться от Патрикеевой своей книжкой. Патрикеева была из тех, кто считал чтение всего лишь формой молчания, а молчание приглашением к разговору, то есть болтала безумолку. — Вы не знаете, почему отменили бега? — А вы? — тут же обернулась она на вошедшего Зайцева. — Не слышала. — И вы тоже не слышали? «Вы же каждый день ходите в Кукса!» Но тут Патрикеева сообразила, что сболтнула лишнее. Знать, куда ходит Зайцев, она, в ипостаси доброй самаритянки, приютившие командировочных из Ленинграда по просьбе товарища Емельянова, не могла. И скосила глаза на свои постукивающие спицы. Из-под них тянулось что-то полосатое. Внезапная тишина показалась Зайцеву оглушительной. «Зоя, вы не польете мне на руки?» Рукомойник по случаю жары выволокли в сад. «С какой стати?» — сразу набычилась та. Ну и пошла к черту, — хотел сказать Зайцев. «Сделайте такое одолжение», — терпеливо попросил он. «Что-то у меня локоть сегодня плохо разгибается». Зоя недоверчиво оторвала глаза от страницы. Явно впервые слышала о локте. Но книгу отложила. Патрикеева глянула поверх спиц. Вы, рукомойник-то потом, как наполните? С то Таст таскать. Я помогу. Да что вы, спасибо, не надо. Мы справимся. патрикею приподняла зад, откладывая вязание. Да куда ж вам и ей? Воды нанести-то. Справимся, я сказал. Спасибо. В саду пахло разогретой листвой, травами. том нагудели на лету тяжелые пульки насекомых. Зайцев закатал рукава. Зоя хмуро наклонила кувшин. Причину этой хмурости могла быть тысяча. Он уже научился не принимать это на свой счет. — Здесь хорошо, да? — оптимистично начал Зайцев. Она посмотрела на него, как на безумца. — Солнце, воздух, природа, — уточнил он. Настоявшаяся на солнце вода была теплой. — Чего хорошего, — соизволила Зоя. — Не то, что в Питере. — Природа. Скукота. А я бы мог здесь жить. Купил бы себе индюка, домик, садик, красота. А вы? Ни за что. Черт. Вот что в Питере, скажите? Сырость, холод, ветер. А сам ностальгически подумал, ветер бы сейчас не помешал. И даже ощутил на губах вкус невского ветра, услышал скрипучие крики чаек. Для ребенка-то здесь расти. Самое оно. Чушь. Не чушь, а медицина и гигиена. Сплошные витамины и калории, как в санатории. Позади скрипнула дверь. Патрикеева толкнула ее задом. Руками обхватывала большой таз. Я вам помогу, льстиво заверила она. А Ушкина вострила. Колодец, к ее сожалению, был на другой стороне. Нужно было обойти дом. Потоптавшись под взглядами Зои и Зайцева, она все-таки потащилась за водой. «В старые времена ребенок, может, и связывал женщину», — надменно выговорила Зоя. «Ей приходилось приносить себя в жертву материнству, менять свою жизнь навсегда. С этим, к счастью, в нашей, в советской стране, покончено. Ребенок сейчас включается в нормальную активную жизнь женщины. Молочные кухни, ясли. Очаги снимают ряд забот. Освобождают мать для трудовой активности. Я так и думал. Чёрт. Ремис. Зайцев встряхнул капли. Патрикеева, перегнувшись назад, уже волокла полный таз. Зайцев не бросился ей помогать. Она еще не могла их слышать. «Мы уезжаем, Зоя», — сказал он тихо. «Командировка окончена». «Когда?» — удивилась Зоя. «Минуту назад». «Как это?» Ну, но Патрикееву уже приблизилось достаточно. «А как книжка ваша? Тихий дон или как ее там?» весело сменил тему Зайцев, и как не тупа была Зоя, она сообразила, если и не подыграть, то хотя бы заткнуться. «Интересно? Про любовь?» «Отчасти». «А вот и я», — запела Патрикеева, — «сейчас мы этот рукомойничек наполним». Вернулись в дом. По лицу Зои Зайцев видел — Вопросы так и щекотали ее изнутри. Она как карась открывала и закрывала рот. Патрикеева велась вокруг. — А как ваш локоть, товарищ Зайцев? — Я и не замечала. — Что случилось? — Старые раны. Бандитская пуля. Патрикеева дело ахнула. Может, вам примочку сделать? Тут где-то была сушеная календула. А где же она была? — Примочка — это отлично. Я с радостью. — Примочку? Тотчас оживился Зайцев, Патрикеева и дала бы задний ход, но оживление Зайцева гоняло ее по комнате, заставляло открывать крышки, совать нос в жестяные коробочки. «Ну, скорее же примочку! Где же эта календула чёртова? Где же я ее видела? В Синях, может? Точно! В Синях был какой-то сушеный букетик, я видел. Патрикеева глянула на него как утопающую, у которого из рук вырывают резиновый круг. Точно! В Синях! — Висит на гвозде! — отрезал спасение Зайцев. И Патрикеева метнулась со всех ног, уповая, что сумеет вернуться тотчас и немногое упустит. — Езжайте на вокзал, Зоя. — быстро, тихо и твердо проговорил Зайцев. — Сейчас же, ну? — А вещи? — Чемодан? — Там встретимся. — Шевелитесь. Нежные уговоры на Зою действовали плохо. А вот когда поджимала, товарищем она, пожалуй, оказывалась и правда неплохим, — признал Зайцев не подводила. Зоя метнулась в свой угол, выскочила оттуда с небольшим узелком. Зайцев узнал жирные розы шали и в дверях столкнулась с Патрикеевой. Обе вскрикнули, ахнули. — Я вас не ушибла? — медово поинтересовалась Патрикеева, но Зоя уже выкатилась вон. В руках у Патрикеевой и впрямь был сушеный веничек. Товарищ Соколов очень обидчивый, пояснил Зайцев. — От женский пол! Ну вот, «Как с вами прикажете разговаривать?» — притворно сокрушался он. «Что вы ей сказали?» Зайцев подумал, что наконец-то слышит у Патрикеевой человеческие интонации, обычной бабы сплетницы но не стал долго раздумывать о том, чтобы ей такое скормить. Сутки, которые он вынес из столовой к Кукса, были разложены на подоконнике, на полотенце, вымыты и сохли. Солнце нагревало медные бока. «Знаете что? Не надо пока примочку. Но имущество казенное вернуть надо, пока не закрылось учреждение. А потом примочка. У Зайцева было несколько правил, которых он придерживался всю жизнь. Правила были очень простые и только поэтому устояли, когда менялся мир. Пережили революцию и вписались в советский строй. Одно из них гласило «Не обижать малых сих». Дашке Курве, мелкому винтику кавалерийской столовой, могло не просто влететь за потерянные сутки. В умелых, ненавидящих руках анонимного доносчика дело могло быть подано как кража, порч казенного имущества, преступная халатность. кухня столовой с ее доступом к продуктам и наличием заднего входа, вернее, выхода, через который по вечерам выносились полные сумки, в этом Зайцев не сомневался, кишела тонкими сложными интригами. Нельзя было бросать врагиням дашки жирный козырь. Зайцев бодро пылил к столовой, позвякивая сутками. Было самое жаркое время дня. В открытых окнах маленьких домиков не двигались ни герань, ни коты, ни занавески. Маленькие, будто ссохшиеся воробьи купались в пыли. Служащие томились в накаленных учреждениях. Прохожие попрятались. Зайцев ощущал, как липнет к телу рубашка, и старался держаться куцы рваной тени тополей и акаций. Он чувствовал, как весь видимый мир чуточку плавится, дрожит и на четверть мгновения не успевает за движениями глазных яблок. То ли усталость, то ли липкий тяжелый сон последних ночей, то ли голод. Он был рад, что скоро уедет отсюда навсегда, от людей, которым он не мог помочь, от дел, которые невозможно уладить. Приходится только смотреть с отвратительным бессилием дурного сна. В Ленинграде хотя бы все ясно. Кто ты, зачем ты и как поступить. В большинстве случаев. Здание к Кукса притворялось слепо-глухонемым. Зайцев даже подумал на миг, что курсанты опять смылись, как тогда из Ленинграда. И с облегчением увидел, как дневальный и спит на посту, привалившись к стене. Из угла мальчишеского рта повисла ниточка слюны. Прошел мимо, ступая с носка. Обед уже кончился, ужин еще не начался. В обеденном зале была кафельная тишина. Из кухни не шипели ни вода, ни масло. Только доносился тихий стук. Там перекладывали, убирали вымытую посуду. Зайцев втянул воздух, с облегчением почувствовав легкий табачный дымок. И только тогда признался себе, что не мог уехать, не поговорив с Артемовым. Старый кавалерист оказался там, где Зайцев и рассчитывал его найти в этот час. То есть предавался своей обычной медитации среди задранных стульев, невидимые за выступом стены. Зайцев, забыв сменить шаг после встречи со спящим, ступал неслышно. Тихо поставил сутки на стойку. И тут зарокотали голоса. Зайцев замер, разжал руку. Очевидно, он вошел в паузе, повисший среди нелегкого разговора, Голос Артемова не обещал хорошего. Но и обычным разносом это тоже не было. Говорили зло и тихо. — Мостки под злым, — прошепел Артемов. — Мостки под злым рухнули, потому что доски дерьмовые. — Тебе виднее. — Ты на что намекаешь? — Не намекаю я, друг любезный. Я прямо говорю. Мостки под злым ты сколотил, а они разъехались. Да в такой неподходящий момент. И вот я с той поры все думаю. Злой свалился по несчастью. Любая лошадь могла. Все думаю. И надо же как! Момент самый был подходящий. Не диво ли? Любая лошадь могла. Испугался поезда. Рванул, доски разъехались. Бывает, гнул свое собеседник. Но свалился злой! Шепотом взвизгнул Артемов. Лучший наш орловский рысак погиб как раз накануне отправки в завод. Он сдох, потому что его пристрелили. Его пришлось пристрелить, потому что он свалился и сломал себе шею, а свалился, потому что разъехались мостки. Да что ты на меня набросился? Я не плотник. Но ты сам вызвался их сколотить. Эти мостки, будь они прокляты. Дрянная лошадь. Нечего жалеть. «Я не жалею!» «Сколько ездил поездами и вдруг!» «На тебе!» «Рванулся и упал!» «Сколько лошадей возили!» «Все путем!» «И вдруг на тебе!» «Доски взяли да разъехались!» «Да ровно накануне отправки злого в завод!» «Что ты пристал, как банный лист!» «Велины ты объелся, Модест Петрович!» «Или мерзавец Бутович тебе мозги тоже запудрил!» Голос перестал отбиваться, перешел в наступление. С каких пор ты об Орловцах и их заводе печешься? Переметнулся? Нет, ты скажи. Предал нас? Карловским переметнулся? К Бутовичу? Загонял он Артемова в угол. Кто же это? Зайцев неловко отступил, едва удержав равновесие на носке, заехал локтем. Посыпались сутки, покатились по полу, запрыгал, отскакивая от стен пола потолка медно-кафельное эхо. Как жизнь перед глазами сорвавшегося в пропасть, говорят, проносится в один миг, так все известные ругательства пронеслись в мозгу Зайцева. Голоса оборвались. Оба собеседника вышли из своего закутка. «Товарищ Зайцев!» — сухо поприветствовал Артемов, не глядя в глаза. Сапожник Николаев пробормотал нечто напоминавшее «добрый день». «Я посуду вернуть зашел, а чертова колено не сгибается». Артемов молча присел на корточки, подцепил судок другой. Николаев нехотя сделал шаг в сторону, поднял беглую крышку, ложку. Зайцев вынул носовой платок, снял кепку, промокнул несуществующую лысину, утер лоб. Товарищ Артемов, я хотел вам сказать. Теперь я знаю все. Журову вовсе не требовалось отсылать в Сиверскую. Поймет ли Артемов намек? А если нет? Я знаю, почему убили Леонида Жемчужного. Артемов также, не говоря ни слова, поставил сутки на прилавок. Не глядел на Зайцева. Точно его тут и не было. Повернулся и пошел вон. Николаев с добычей двинулся к стойке. Зайцев встрял на его пути. Протянул руку. — Спасибо. Позвольте. — Да я поставлю, не трудитесь. — Что вы, мне неловко. Зайцев почти силой вытянул у сапожника и крышку и приборы. Приборы рукой, все еще сжимавший платок. ложил крышку рядом с сутками. Николаев пожал плечами. «Доброго дня!» «Всего хорошего!» — кивнул его удалявшийся спине Зайцев. «И спасибо за помощь! Проклятое колено! Уж извините!» Николаев, не оборачиваясь, махнул рукой, мол, не стоит. Высунулась Дашка Курва. Через плечо у нее висело полотенце. Один конец его был влажен. — А Амадас Петрович где? — удивилась она. — Только что вышел. — Спасибо за сутки. — Ишь ты! — призналась Дашка, снимая полотенце. — Даже вымыл за собой. — А думала, спер. Зайцев, уже не таясь, обычным шагом подошел к стойке, брякнул в судок в вилку. Другую руку он держал в кармане, там, где лежала ложка, обернутая платком. В зале ожидания прела обычная человеческая каша. Все лавки заняты. Кому не хватило, сидели на собственных узлах и чемоданах. Пахло немытыми телами и вокзалом. Зайцев почувствовал, как повеселел. Оба запаха обещали. Скоро Ленинград. — Мы едем? Когда? Почему? Теперь вы можете мне сказать? — всполошилась, поднимаясь ему навстречу Зоя. день нее тут же протиснулась гражданка, Плюхнул рядом узел, вдвинулся зад в выцветшие юбки на открывшийся дощатый пятачок, глянула вокруг победно и грозно, дав понять, что место не отдаст. Зайцев за локоть отвел Зою в сторону. — Первый подходящий нам поезд рано утром. Подождем здесь. — Ночевать? Здесь? К Патрикеевым мы не вернемся. — Чем вас не устраивают, Патрикеевы? Зайцев почувствовал, что опять заныл висок. На дубовую Зою можно было без опаски опереться, когда прижимала, не сломается. Но когда приотпускала, эта дубовая дубина била по голове. — А вы знаете, — вдохновенно начал он, — вы правы, здесь ночевать нельзя. Зоя опешила. Она, видно, настроилась на борьбу. — Ни в коем случае, — продолжал Зайцев. — Здесь мы не останемся. Здесь дурно пахнет. Жарко, тесно. Уж извините, не гостиница, а стория. «Простой народец!» «Я такого не говорила?» — залепетала Зоя. На миг Зайцеву стало стыдно за свой нечестный прием. Но только на миг. Потому что Зоя смущенно пробормотала. «Ничего я такого не имела в виду. С чего вы взяли? Переночуем?» Зайцев смягчился. «Стойте здесь!» «А вы куда?» «Поговорю с начальником вокзала. Может, устроят вас где-нибудь на диване в кабинете?» — Мне не нужны особые условия. Я и здесь посижу. Постою. Отлично. — Постоите и там. Может, он и чаем горячим угостит. При словах горячий чай желудок голодно завыл. «Подождите — Подождите! Зоя, оперев узелок на поднятое колено, теребила концы шали. Показала нечистому миру роскошный янтарный бок-заграничная бутылка. — Вот. Для смазки. Зайцев понял. «Остатки Зоиной коммерции, не иначе запасы товарища Панкратова, разоренные женой в обмен на... что?» «Спрячьте, вы что?» — хлестнул он кистями шали поверх бутылки. «Вы что, никогда не давали взяток?» — оскорбилась Зоя, как актриса, у которой перехватили роль. Указывать другим на чистоту принципов она предпочитала сама. «Не изображайте чистюлю!» «Не в этом дело. Он простой мужик. Не поймет. Ему хоть коньяк французский, хоть клопомор. Вот родная Беленькая, сюда бы... это да. Только где ж ее взять? — Сменяем? — Оживленно начала Зоя. «Ну — Ну-ну, зачехляйте коммерческую жилку. — Пора. Мы почти в Ленинграде. Там борьба со спекуляцией поставлена на широкую ногу. — Да, пузырь бы сейчас не помешал. Ладно, будем работать на обаянии и трясти удостоверением угрозыска. Идемте. Зоя спала на страшном, продранном в нескольких местах диване, натянув шаль с розами по самый подбородок. Окно было заполнено чернилами от рамы до рамы. Непроглядная новочеркасская ночь. От зеленого колпака лампы на столе лежал круг света. Взгляд Зайцева лип к нему, как мотылек. Задремать не получалось. — Надо будет, и весь курс под трибунал пойдет. «Расстрел. Незаменимых нет. Неужели решаться?» И понимал? Да. Как все пройдет? Кто расстреливать будет?» «Зовут соседних красноармейцев? Хозяина смешного индюка тоже?» «Потом он вечером придет к жене, своей симпатичной Татьяне Григорьевне, которая умеет держать в руках винтовку. Сядут за стол». «Тяжелый был день. Выпи еще чаю, дорогой. Бред! Или выпишут особую расстрельную команду, или товарищ Емельянов сам почтет за честь, когда утром, вечером, завтра, через неделю, подержав для приличия на в всех, только курсантов-смутьянов, только Журова, только преподавателей...» Товарищу Тухачевскому лучше знать, от кого расползаются настроения. Рыба гниет с головы. «Кури, не кури, пули все равно», — вспомнил он Артемова. «Какая странная смерть. Пережить войну. Одну, другую. Империалистическую, гражданскую. И быть расстрелянным, как собака. А если б до него первым дошла очередь?» Что бы он ответил? Невыносимо. Зоя на лицо белело твердым камешком. Стараясь не шуметь, не скрипнуть стулом, Зайцев ногой придвинул к себе ботинки. Обулся и вышел. Зал ожидания был наполнен обмершими душами в ожидании страшного суда. Зеленовато-желтый свет на лицах. Закрытые глаза, открытые рты, подобранные или разметавшиеся руки. Над скамьями, как днем гул голосов, теперь висел колеблющийся сон людского множества. Развернулся калач собаки. Пес сонно глянул на Зайцева. В уголке глаз белела дополнительное веко. И опять свернулся. Зайцев вступал тихо. В кармане пиджака тяжело булькало. Забыл выложить бутылку. Возвращаться в канцелярскую духоту кабинета, чтобы оставить ненужный пузырь, не хотелось — как и пытаться уснуть. Ночь все равно пропала. В поезде выспится. И в поезде чай. От окон, стёкол на дверях, на траву ложились бледно желтые квадраты света. Чернели, причудливо вырезанные аппликации деревьев. Было свежо и душисто. Над ступенями медленно плавал туда-сюда рубиновый огонек. Затяжка, невидимый дым. Снова затяжка. Зайцев остался в тени. Ночной треп с незнакомцами его сейчас не интересовал. Хотелось побыть в одиночестве. Повыть на луну. Он посмотрел. Новочеркасская луна поражала желтизной, как выдержанный сыр. В Ленинграде она почему-то несъедобная, фосфорная. Рубиновый огонек описал дугу, как падающая звезда. Брызнул искрой, ударившись озим. «Товарищ Зайцев!» Зайцеву показалось, что это все — ночь, вокзал, деревья, треск насекомых — не настоящее. А настоящие — мертвецкие лица грешников в повалку. Ад и цербер, спящий калачиком. Тот свет. Перед ним стоял Журов. Не расстрелянный, не под арестом. В бегах, — предположил напоследок Зайцев. Журов ухмыльнулся. Встреча у фонтана. Протянул папиросы. Зайцев помотал головой. Я думал вас арестовали. Журов вместо ответа пыхнул сизым дымом. Товарищ Тухачевский выглядел серьезно. Погладили товарища Тухачевского против шорстки. С улыбочкой пояснил Журов. Усы. Разговор был телефонный, но пылкий. Товарищ Тухачевский ошибочно предположил, что может закрыть кавалерийские курсы как не соответствующие историческому моменту. Не первой Тогда поздравляю. Журов махнул папиросой. Меня не с чем. Я еду в Забайкальский гарнизон. Дисциплинарное. Я на усы не в обиде. Все-таки надо было изобразить наказание. Перевод в 24 часа, поезд через 2 часа. Да, ерунда. Ознакомлюсь с монгольскими лошадками. То же дело. Огорченным он не выглядел. Что там думал Журов на самом деле, было глубоко упрятано и заперто на замок. Может, оно так и к лучшему, заметил Зайцев. Это точно. От обеих баб моих подальше. Зайцев поразился легкости, с какой Журов сам заговорил о своей тайне. Понял. В этой темной, смутной и душистой ночи, под крупными южными звездами, которые не снились Канту, Журову не хотелось отпускать его, случайного собеседника. Хотелось поговорить. Видимо, желание быть откровенным все-таки нашло себе безопасное русло. Выражаясь языком ком-собраний, моральный облик. Журов покосился на Зайцева. — Женат сами-то? — Нет. — Чего так? Служба. У всех служба. И почти все женятся, как ни в чем не бывало, не поверил Журов. Недавно выезжали на вызов. Сторож зарубил топором собутыльника, и спать лег рядом. Проснулся, думал, что протрезвел, разделал труп на куски как тушу, сложил в тележку. Взяли, когда он эти куски по одному в канал опускал. И это легкий случай. Тут тебе сразу на месте, и подозреваемый и мотив, и убитые, и улики. Придёшь вот так домой, а там жена в попелиотках дети. Гладить их по голове? Он пожал плечами. Журов слушал внимательно, сбросил пепел, помолчал. Не знаю. На Гражданской я тоже видел кое-что. И с белой стороны, и с нашей. Тоже радости мало. Не советчики я, но так скажу. Все равно женись. Мужику нужны на шее жирнова, Баба, дети. Да, тащить тяжело. Но без них улетишь к чертовой матери. Жизнь такая. Закрутит, с ног собьет. Унесет и пропал. Зайцев почувствовал симпатию. Нелюбовная путаница, не слабость характера, которая бы мешала Журову развязаться со своими двумя женами, И даже не банальное, можно ли одновременно любить обеих. Журов навесил себе на шею один жорнов, а потом понял — еще один. Чтобы потверже стоять на земле, чтобы не каждому злому жеребцу на спину вскакивать. — Бабы-то не возражают? — Возражают, — чистосердечно вздохнул Журов. — Философии насчет журновов понять не хотят. Надо назвать покрасивее. Жамчуга, например а то жернова. Журов сел на ступеньки, кивнул рядом. «Тут коротко не поговоришь. Или есть другие дела?» Сел и Зайцев. В кармане стеклянно булькнул и напомнив о себе. «Хм, есть неплохая идея», — сказал он Журову. Товарищ Панкратов был не дурак. Зайцев вполне оценил его стратегию. Опытный и мудрый алкаш... Алкаш с предохранителем, чтобы не квасить по-черному, не сойти с круга, задал себе трудные границы. Только импортное. Опыт Зайцеву понравился. Качество импортного свинобоя не оставляло желать ничего лучшего на этом свете. Он не очень помнил, как они с Зоей сели в поезд. Крутые ребра реальности приятно подтаяли, углы жизни блаженно смягчились. Руки мотались легко. Зоя на ледяное презрение смешила, как и собственные ноги, которые шли не туда. В купе сразу повалился спать. Проспал весь день. Обнаружил за окном малиновый закат. Ужаснулся. Всю ночь теперь куковать. Зоя обдала его морозным взглядом. Но консервная баночка перед ней из пайка товарища Журова была пуста, а кирпичик армейского хлеба подщипан с одного конца. Консервы и хлеб Журов всучил ему почти силком, уже на темном перроне, когда его паровоз выпростал пышный рукав белого дыма и дал свисток. Сунуть еду обратно Зайцев уже не успел. «Не свались под поезд, милиция!» — захохотал Журов, чуть не упал сам и, махнув на прощание рукой, втащил себя за поручень в вагон под неодобрительный взгляд — кубообразной проводницы. «Нажрались!» — прошипела Зоя, и вышла с прямой шеи. Они были на пути в Ленинград. Роли вернулись. Конторская фифа с передовыми принципами, недалекий мельтон с домостроевскими взглядами. Зайцев снял рубашку и брюки, блаженно ощущая всем телом холодок крахмальных простыней. И, не успев ни как следует, ужаснуться утренним перспективам, вот завтра-то башка треснет, не обижать мысленно ночной разговор с Журовым снова провалился в темноту. И в темноте этой ненавестили его ни обессилившие скелетики с распухшими животами, ни отчаявшиеся матери с ввалившимися глазами и руками-цевками. Ни пряник, ни жемчужный, ни курсанты. Ни Артемов, ни товарищ Буденный и Тухачевский, ни собаки. До самого утра. Тушенка в дрожащих желатиновых каплях, черный хлеб и горячий чай на завтрак показались ему пищей богов. Зоя глянула строго раз, другой. Потом лицо ее смягчилось. — Вам плохо? — сочувственно спросила она. — Ну и видок у меня, наверное подумал Зайцев, перекатил непрожеванную за небритую щеку и ответил честно. — Как ни странно, хорошо. — Да, импортный коньяк — это вещь. После приятельства с отечественным продуктом он бы проснулся с ощущением, что в голове топор. Мысли были легкими, ясными. А может, все дело было просто в том, что он, наконец, выспался. Наконец кто-то отключил жару за окном. Зоя глядела веселей, словно приближение к Ленинграду тоже наполняло ее силой. Она даже слегка улыбалась, поглядывая в окно. — Чему вы улыбаетесь? — Разлука все расставит по своим местам. Очевидно, остатки дорожной интимности еще болтались на дне, и она, как Журов, Спешила распить их с собеседником, которого вскоре покинет навсегда. — Верно? — Что, товарищ Зайцев, скажете, я не права? — В целом, да. Главное, чтобы места оказались как надо. — То есть? — Разлука расставляет, да, но не факт, что туда, куда нам хочется. — А что? Начинать следовало осторожно. — «Может, ваш герой, посидев без вашего очаровательного общества, все взвесил и решил вернуться к жене? Партийная карьера, знаете ли, моральный облик — дело большое. Такие вопросы романтическим наскоком не разрубаются». Зоя презрительно дрогнуло лицо, но она ничего не сказала. Зайцев приободрился. «Вы бы не спешили к нему на крыльях любви. Позвоните сначала». Прощупайте почву», — принялся советовать он. «Как бы невзначай». «Много, вы понимаете, в любви». «Считайте, что я просто представляю собой мужской пол», — миролюбиво предложил Зайцев. «Чушь! Мужчины и женщины — всего лишь люди. В вопросах пола и отношений между полами они одинаковы. В старину, может, и водились различия, насаждаемые и поддерживаемые охранителями костными классами. Но сейчас, оседлав любимого конька, она в мгновение оку унеслась так далеко, что Зайцеву не оставалось ничего, как только дать обеими ладонями по столику. Подпрыгнули пустая банка, хлебные крошки и зоины плечи. Она умолкла. «Слушайте вы! Вернетесь в Питер, и вы пропали. Что вы... Слушайте!» Финтить я с вами не намерен. Дело ваше плохо. Хуже, чем вы думаете. Что вы несете? Я знаю об этом наверняка. И говорю вам прямо, Ольку-бабочку танцевать вокруг вас не собираюсь. Вас он отослал в эту поездку с надеждой, что вы сами все поймете и не вернетесь. Так поймите, наконец. Вы не понимаете. Вы хоть понимаете, насколько оскорбительны ваши слова? По отношению к человеку, которого вы никогда не видели. Человеку, которому вы отослал, чтобы не видеть больше. Она не верила его словам. Но тону, похоже, верила против собственной воли. Кто вам сказал? Вы с ним даже не знакомы. Я вам даже ни разу не назвала имя. Хорошо. Не знаю. Не спорю. Просто выслушайте. И с этими фактами на руках... Сами поглядите на ваши с ним высокие отношения. Я вам свое мнение не навязываю, хотя оно таково. Сойти на ближайшей станции, раствориться, исчезнуть. Никогда не возвращаться в Ленинград. Союз большой. Вы, Зайцев не дал ей перебить его, ваш женатый герой не герой. Совсем не герой. Да кто дал вам право? Этот человек в стоп. В тысячу раз лучше вас, договорились. Я дерьмо. От него мне просто передали приказ оставить вас в Новочеркаске, Как угодно. Вплоть до... Лжете! Зоя! Кто вас надоумил? Она? Зайцев мог рассчитывать на свое умение колоть трудных свидетельниц. Но спорить с влюбленной женщиной... Мой совет. Уезжайте сами. В провинцию. В Союзную Республику найдите службу устроитесь вы справитесь и ребенка сами подымите. это единственное чтоб иначе конец совсем конец в худшем смысле она молчала убедилась что он сказал все поверила наконец ее лицо чуть озарилось я поняла вы все еще пьяный поднялась зоя прошу вас «Сделайте, как я говорю. Верьте, ведь у вас малыш скоро. Вы теперь не только за себя саму решаете». И вышла из купе. Зайцев задремал. Сквозь дрему чувствовал постукивание, покачивание стенки у виска. Остановку — снова постукивание и покачивание. Когда открыл глаза, Зои не было. Не появилась она и когда поезд притерся боком к ленинградскому перрону, паровоз остановил железный локоть и выпустил, как кит, струйку из лобастой головы. Зайцев тщетно высматривал Зою на перроне под ребристым навесом, в толпе, потом, когда шел через рокочущий толкучий зал ожидания. Но по краям его сознания, помимо воли, уже собиралась радость, которая смывала все. Знакомый запах Ленинграда, знакомые очертания крыш, вдохнул знакомый тяжелый влажный воздух, для которого больше подходят нелегкие жабры. На вокзале с равнодушной радостью влюбленного Зайцев пробежал мимо извозчиков, таксистов, мимо трамвайной остановки, плотно облепленной черной кашей толпой, пропустил рогатенький троллейбус. Ступни жадно щупали ленинградский асфальт, Даже озноб от набегавшего ветра был в радость. Даже хмурые доходные громады на Лиговке ласкали взор. Зайцев шел по Невскому. В глаза катили знакомые дома, вентилятором военных опор, мост с колючими конями по углам, рябь на воде, белые платки чаек, и в груди его расширялось счастье, несмотря ни на что. Соседи при его появлении в утренней очереди в ванную оживились. «Товарищ Зайцев! С возвращением! Как там юг?» — деловой мужской голос. «Наверное, жрачки полно!» — голос женский, мечтательный. «Житница Союза!» — назидательный голос читателя газет. «Что-то вы там не отъелись, товарищ Зайцев, а, по-моему, еще больше похудели, женский участливый». Зайцев увидел на другом конце коридора побелевшее лицо Матрены. Белее кухонного полотенца, переброшенного вокруг шеи. Ее круглые глаза смотрели в его. Теперь он знал, что они видели там, от чего она бежала. Беда Матрена в дороге произошла. Я ваш полотенце потерял, произнес Зайцев. Простить. Матрена моргнула, как спугнутая птица. Сорвалась, суетливо понеслась дальше. — Что ты ерунду поришь, Валя? За преступниками побегаешь, да пожаре Еще не так с лица спадешь. Верно говорю, товарищ Зайцев? — А? Товарищ Зайцев? — Нормально, — бросил Зайцев. На юге полный порядок. Покрытие колхозным движением по району практически стопроцентное. — То есть? — А не приставай ты к человеку. Товарищ Зайцев, идите вперед. Пролезайте. Вам ведь на службу! Из кухни доносилось мерное гудение примусов. Жизнь, обычная ленинградская жизнь, начала обволакивать его. В угрозоске первым в коридоре ему попался Самойлов. О, Вася! Снова дома? Ну как, отъелся на юге? Не то слово. Да когда приехал-то? Только что. Да что, налегке? А что с собой, таскать? Ты даешь! «Как чего? С юга приехал? Оттуда же сколько всего можно привезти? Полная чаша? Житница Союза?» Зайцев вспомнил скелетики, хлеба, детки мои. Самойлов уже потянул его за рукав в пустовавший кабинет. «Иди сюда, расскажу, что». Самойлов опасливо прикрыл дверь. «Слушай, Вася, тут какая петрушка без тебя случилась». И умолк принялся расправлять бакенбарды, Потом нехти начал. Ты помнишь девочку ту, комсомолку, на которую хулиганы напали? Ну, ту, которая мы в больнице... Ох, ох, подложила она нам свинью. Девочка? Или больница? Не дури. Девчонка-то по фото нам опознала и опять многозначительно умолк. Хватит уже говорить толком. Короче, короче, шестерых по ее показаниям к вышке приговорили. И в тот же день чпок. Остальным четвертачок строгого. Знаешь, как с такими после Чубаровского дела? Ускоренное судопроизводство. Показательная строгость закона. А потом, ну, суть до дела, туда-сюда. Выяснилось, что одного из расстрелянных даже и в городе в день нападения не было. Зайцев похолодел. Один из тех, кого он сам отобрал по фотоснимкам. Вот тебе и рука судьбы. Он невольно опустил взгляд на собственные руки. — Да ну, может, был? — Нет, точно не был. Есть билеты железнодорожные. И свидетелей толпа. Был на слете рабочей молодежи в луге. Зайцеву стало холодно и тошно. — Может, это с билетами ошибка? И свидетели... Много там они помнят в толпе-то. — Могло быть. Только кадр этот на слете докладчиком был. Не проморгаешь. — Это который же? — Не хочу знать. «Не хочу знать!» — лихорадочно думал он и говорил спокойно Самойлову. «Я помню рожи на карточках. Хулиганье. Пробу некуда ставить. Таких не на слет отправлять, а куда Макар телят не гонял. Она не могла ошибиться. И я так думал. Оно вон как вышло. Ошиблась. Не виноват он. Чего ж теперь будет? А ничего. Поздно. Ничего уже быть не может». «Погубила человека!» Зайцев молчал. «Ладно, — отмахнулся Самойлов, — чего теперь трепаться? Пошли!» И так под задницей горит. «Всех под ружье поставили?» «Как раз летучка вот-вот. Операция «Весна». Тебя просветят». Собрание по весне, впрочем, окончилось быстро. Инструкции были короткие и ясные. Арест на месте. Списки всем раздали. — Все свободны, — объявил Коптельцев. — За работу, товарищи! Застучали отодвигаемые стулья. Зайц все смотрел на свой список. Фиолетовые строчки, имена и адреса. Все эти люди когда-то были военными. Всех их было приказано арестовать. Всех разом, чтобы паника не успела разнестись по городу, чтобы жертвы не успели разбежаться, спрятаться. Кончить с собой. Миленькое название Операция Весна. Теперь он понял, почему коптельцев юлил с делом жемчужного: То палки в колеса вставлял, то услал Зайцева вовсе в Новочеркаск. Операция была секретной, и роль Кукса в ней была еще не ясна. Операция родилась в голове товарища Тухачевского который собирался почистить армию от настроений самым простым способом. Нет человека — нет настроения. Тухачевский расчищал путь прогрессу новой армии, армии танков и самолетов. Такой он видел себе весну. Рождение нового мира. Лошади слишком живые, слишком несовершенны, Ему в этом новом мире были ни к чему, и люди, которые за них слишком цеплялись, тоже. К Кукс не перевели из Ленинграда, он оттуда бежал, уводил коней. Всех бывших кавалеристов, кто оставался в Ленинграде, собирались арестовать. Ну и названица: Весна, точно одеколон. От листков на пальцах Зайцева осталась фиолетовая пыльца. Ему выдали район бывших морских улиц, большой и малый. Фиолетовые буквы липли к пальцам. Он чувствовал испарину и на лбу. Так в южном сне, из которого с усилием просыпаешься, и, осмотревшись, обнаруживаешь, что все-таки не проснулся. — Разрешите выйти из строя. Лошадь ждет. Зайцев вытер ладонь о брюки. Шаркали голоса, грохотали шаги. Зайцев остался сидеть. — Вася! Приклеился? — позвал Крачкин. — Догоню. Коптельцев с неудовольствием ждал на своем председательском месте. Зайцев не двигался, не сводил с него глаз. — У вас вопросы, товарищ Зайцев? — спросил он тоном, явно дававшим понять, что вопросы ни к чему. — Неужели он не решится? Коптельцев смотрел глазами-буравчиками. — Есть пара. — А не должно! Коптельцев нарочито-деловито стал собирать бумажки, равнять листки. — Процедура ареста обычная, сотни раз проделанная. Замнешься, не будешь знать чего-то и как, кивни помощникам, подскажут. — Помощники? Молодцы из ГПУ. Арестовывают всегда двое, лучше трое. Мельтона им только зачем. Чего помощники сами не справляются? Им кадров не хватает. Большая операция. Весна это. Протягиваем товарищескую руку органам НКВД. Мое дело бандитов ловить. Это и есть бандиты в своем роде. Пока что, тряхнул списком зайцев, они просто советские граждане. Которые в любой момент могут стать террористами. Бывшие царские офицеры. Это не уголовное преступление. «А если завтра война?» «С кем?» «Мы в кольце капиталистических стран!» «Я вас что-то не понял?» «Ты споришь?» «Поможем коллегам сейчас, нам же меньше забот в будущем!» «Это не нам решать, преступники они или нет!» «Операция санкционирована товарищем Тухачевским!» «Ему лучше знать, кто там в армии преступник, а кто не преступник!» Зайцев держал список. Фамилии, фамилии. Свернул в трубку. Развернул. Бросил список на стол. Коптельцев приоткрыл ротик. Дырка среди толстых щек. «Меня ждет лошадь», — только и сказал Зайцев. «Какая лошадь!» «Ты что, спятил?» «В самоволку?» — заорал Коптельцев вслед. «Да я тебя самого!» Зайцев взялся за дверную ручку, И спокойно ответил, не поворачиваясь. «Пряник. Такая лошадь. Дело особой важности. Забыл?» «Вот и я, нет!» У двери точно топтались два помощника в фуражках с голубым околышем. «Товарищ, вы Зайцев?» — бросились они к нему. «А мы уж думали, перепутали, что?» «Славные такие. Крепкие и розовые, как два подосиновика. Может, и перепутали?» Я что-то не в курсе, что вы ждете. Вам не ко мне. Точно, точно, вас ждем. Они устремились за ним. Заяц восстановился. Вон дверку, видите? Товарищ коптельцев там заседает. Вам к нему, товарищи. На крыльце он чуть не налетел на Крачкина. Вася! В пальцах пенек папиросы. Поодали еще два подосинвика, представленные для операции весна к Крачкину. — Вы докурили, товарищ Крачкин? — нетерпеливо подал голос один. — Еще нет. Крачкин выглянул из-за зайцевского плеча. Помахал молодцам тлеющим окурком и тотчас прикурил от него новую папиросу. — Последние папиросы приговоренного, — невесело пошутил он. Зайцев понял. От этой весны тошно и Крачкину. Он тянул время. — Как там юга, Вася? — спросил он, не открывая глаз. — Степь, житница Союза. Нажрал себе бока на донских разносолах. А как же? Зайцев прошел мимо. Вет институт выглядывал из густой зеленой каши уже совершенной дачницей. Окраина города. А я, когда вы нарисовались, подумал, у вас опять коня угробили. Наконец сумел выговорить кольцов. Куда же я денусь? Предлагаю Елец, например. Вы там были? — Нет, но название симпатичное. — У жены родня в Орле. Вам нельзя соваться туда, где вас придет в голову искать. — Так точно. — Значит, дать драпу, как заяц. Позорище. — Если не Федов верно помнил, окраины будут прочесывать по спискам весны сегодня вечером. — Ничего подобного. — Ветеринар в Ельце... Человек уважаемый. Готов спорить? Ладно. И спасибо, товарищ Зайцев. За слово чести. Он направился к входу в академию. Вы куда? — обомлел Зайцев. Отчет только допишу, и... Какой отчет? У вас уже нет работы. Комнаты, родни. Вы уже никто. Вы не поняли меня? Вы с тех никто, как ваша фамилия, появилась в этом списке. Прямо сейчас уходите. Я только пиджак. — Да бросьте вы этот сраный пиджак! — рассердился Зайцев. Остался последний долг. Зайцев надавил кнопку звонка. — Товарищ Бутович? — черный глаз показался в щель двери поверх цепочки. — Я вас знаю, — неприязненно ответил старик. — Взаимно. «Можно войти?» «С удостоверением уголовного розыска вы можете войти куда угодно. Моего разрешения или приглашения не требуется». Зайцев вполне понял антипатию, которую к Бутовичу питали его собеседники. «Я вас не арестовывать пришел. Поговорить просто. Я знаю, что случилось с Пряником. Не с Жемчужным, а именно с Пряником. Речь об убийстве лошади, не наездника». Наездник погиб случайно, хотя был прохиндеем и личностью, прям скажем, дрянной. Но целью с самого начала был пряник, не так ли? Цепочка щелкнула. — Входите. Оба, опытные жители коммуналок, молча прошли по темному коридору, заставленному барахлом. Бутович толкнул дверь в свою комнату. Серенький ленинградский свет деликатно скрывал подробности, но Зайцев и так ощутил запущенность жилища. Бывший миллионер, помещик, Жуир и Бон Виван теперь жил обычным неряхой. Только бедняки привыкают сами наводить чистоту. Говорите, коротко распорядился бутович. Смотри-ка, привык командовать, отметил Зайцев. Вы первый, предложил он, вы же вызвали милицию на ипподром. Не хочу. Никто не желал мне верить, когда я говорил. Я устал говорить. — Верно. Баторский вам тоже не поверил. Бутович блеснул темными глазами. — Поначалу, — уточнил Зайцев, — и это вас задело особенно. Однополчанин, член рейсистого общества, сторонник чистоты орловских рысаков, и вам не поверил? — Его настроил этот Артемов, — подсказал Зайцев. — Тоже однополчанин, но сторонник рысаков американских. Вернее, орловско-американских метисов. Видите, я изучил вопрос. Да, вы дотошный. Именно. Так что вы мне поверите, если я скажу, именно Артемов первым заподозрил, что дело тут не ладно. Не сразу. Вначале он думал на одного дорогого ему человека. Но потом и он понял. Артемов только рад был, что пряник погиб. Исчез крупный козырь. «Ерунда! Артемов любит лошадь, обожествляет лошадь. Вам это лучше меня известно. Ни одной он не желает гибели, независимо от ваших старых партийных склок и своих взглядов на селекцию. Он ведь и заподозрил, что дело неладно, когда погибла вторая лошадь. Ах, злой! Злой! Наровистый, да?» Это для орловца большой минус. Но в остальном не хуже пряника. С пряником не сравнится никто. Да, верно. Что это я... Но только вы зря выгораживаете Артемова. Что-то он не спешил делиться своими мыслями. Когда я встретил его в Новочеркаске. он ими поделился. Как странно. Все тогда стояли вокруг мертвые лошади, жалели. А на погибшего человека никто не смотрел. Меня это задело и отправила неверной логической дорогой. Картина-то преступления была верной. С самого начала это и было убийством лошади, нежемчужного. Как оказалось, это совсем нетрудно. Проникнуть в вагон, обезвредить патрон, потом раскрутить снаряд, вскрыть капсулу с газом. Предварительно, конечно, надев противогаз. После чего счет жизни бедного коня пошел на часы, Но вот беда с газом. Можно знать предмет досконально, и все-таки никогда точно не угадаешь. Здоровый, сильный пряник продержался в живых несколько дольше, чем рассчитал его убийца. И в итоге погиб. Разбился жемчужный. Я и сам, признаться, сплоховал. Не сразу понял назначение маленькой зеленой сумочки. В ней был противогаз. Ах, это советская нищета! Он бы никогда не попался. От противогаза-то он сразу же избавился. Противогаз, наверное, до сих пор плавает где-нибудь в обводном канале вместе с прочим мусором. Но это привычка советской нищеты — не выбрасывать вещи. Сумку он пожалел. Приберег. Инструмент там сложить или в Новочеркасск поехать. Или обратно в Ленинград? Этим всем Артемов с вами поделился. То, что я вам рассказываю, мое понимание событий. Ни Артемов, ни Баторский к смерти Жемчужного не причастны. Это я доказал железно. Может им это поможет? С сомнением прибавил он. Кто же причастен? Кто это сделал? Подождем. Сейчас он сам к вам придет. Сюда? Он тоже понял, что я теперь знаю ответ. Я надеюсь, что понял. Уж я ему намекнул так жирно, что столько жира не кладут даже в котлеты столовой к кукса. Скажу вам, мне еще не приходилось расследовать убийство лошади. Когда? Никогда не приходилось. Когда придет? С минуты на минуту. Полагаю. Но никогда не скажешь наверняка о старом человеке. Лестницы, то все. Вряд ли ошибусь, если скажу, теперь ему очень хочется отнять мою молодую жизнь. Заварить, что ли, пока чаю? У меня. Нет чая, мрачно отозвался Бутович. Могу подать воды. Зайцев взял за спинку немолодой стул, развернул к двери, сел. Он бы еще охотно поболтал с Бутовичем, расспросил о рысаках. А может, и о роковой красавице Катеньке Бутович, взбаламутившей Петербург. Я... но не успел. Дверь дрогнула, тихо подалась. Кто-то был очень осторожен. «Убийца пряника и злого, прошу!» — гаркнул Зайцев голосом конференсье. В его выкрике, как заяц в луче внезапного света, замер сапожник Николаев. Туловище его пересекал выцветший ремень сумки от противогаза, теперь в ней помещалось все небогатое барахло сапожника. Зайцев хмыкнул. Следил за мной, чуть ли не от самого Новочеркасска. Думал, что его никто не заметил. Да, искусство фронтовой разведки с тех пор ускакало вперед, как не снилось рысакам. Бутович хватал воздух ртом. Юр! Юрий Георгиевич, ты не может быть!» Глаза его вылезли из орбит. «Я стараюсь вам посочувствовать, товарищ Бутович, ей-богу! Но не получается! Никогда не оскорбляйте малых сих!» — задумчиво проговорил Зайцев. «Никогда не знаешь, когда вызреет их месть!» «Если бы вы, товарищ Бутович...» В прошлой жизни со своей надменной барской высоты не опозорили скромного секретаря императорского российского общества? Не обвинили облыжно в нечистой игре на тотализаторе? Пряник сейчас радовал бы вас потомством. Мерзавец! Невысокий плотный Бутович ринулся на тощего Николаева. С грохотом повалился стул. Поехал, треща ногами по загаженному паркету, стол. Дерущиеся старики повалились, покатились, рыча и собирая ссор на бока. Зрелище было страшным и жалким. «Проклятые старые истории! Чудеса природы!» — грустно заметил Зайцев. «Из ничтожного зернышка ядовитое дерево!» «Не буду мешать, господа! Неотложное дело!» Зайцев переступил через дерущихся и вышел вон. Трамвай тренькал. Мимо грязноватыми углами тянулась лиговка. От ветерка поземка стелилась по мостовой пыль. Пассажиры дремали, прислонив головы к теплым стеклам. Лавки были заняты, но в середине стоял прозрачный параллелепипед воздуха. Солнце трогало кожаные петли, продетые наверху для удобства стоящих и катушки билетов на пологой груди кондукторши. Казалось, они качались от его прикосновений. Покачивался, постукивая деревянной дверью гармошкой вагон. Зайцев прикрыл глаза. Было одновременно легко и паршиво на душе. Он думал об Артемове, о Журове. Что с ними будет? Что с ними со всеми будет? Только если правда война, смоет грязь, ложь, взаимные счеты, всю дрянь, вынесет наверх настоящих героев. Или так думает он, потому что не видал настоящей войны? Он провалил дело. Не удалось стать палкой в колесе. Палку выбросило движением, а колесо покатило дальше, давя жертвы но все-таки хотя бы некоторых он из-под него сумел выдернуть. Вот такой теперь счет. Одного спас — уже победа. Двух — триумф. Зайцев открыл глаза и занялся тем, что всегда утешало хотя бы на время. Принялся разглядывать город, в котором знал каждую пять. Убегали назад дома, столбы... Женщина с вечными авоськами и вечной морщинкой между бровей. Убежала очередь в магазин, название которого он не успел прочесть. Убегали прохожие в кепках, тюбетейках, лысые, кудрявые, в пиджаках, цветастых платьях. Уносились прочь платочки и шляпки. Женщина стояла, терпеливо дожидаясь, пока пройдет трамвай, чтобы перейти мостовую. Руки поверх шелкового платья придерживают небольшой, но округлый живот из вечным жестом всех будущих матерей. Знакомый камешек лица с вечным выражением принципиальности теперь на нем растерянность. Зоя! страшно заорал Зайцев. Пассажиры подкрывали глаза. Вскочила, тряся бусами, катушками кондукторша. Зоя! схватился он за раму, рванул окно вниз. Но трамвай уже нёс его дальше.